Глава четырнадцатая Мы с Винсентом синхронно повернулись на мужской голос. К нам в развалочку приближалась компания. Судя по форме, адепты Академии высшей магии. Их было с полдюжины — парни и единственная девушка. Винсент напряженно замер, на лице застыла безразличная маска, глаза казались пустыми. Снова тот равнодушный тип, которого Гроган привел к нам на пару несколько недель назад. «Ну, привет, Руэда, растягивая слова, произнес окликнувший Винсента высокий шатен, типичный заводила. «О, да ты никак в теоретике записался!» «Винсент, кто это с тобой?» Девушка стояла рядом с заводилой. Не так, чтобы близко, но не так, чтобы далеко, и я затруднялась определить тесноту их взаимоотношений. Девушка была красива. Так красива, что я несколько мгновений пялилась на нее, не в силах отвести взгляд. Правильные тонкие черты лица выдавали породистую аристократку. Черные точно смоль и густые длинные волосы доставали до поясницы. Зимняя форма их академии, подогнанная по фигуре, подчеркивала идеальные изгибы тела, а брюки визуально удлиняли и без того длиннючие стройные ноги. В общем, я рядом с ней почувствовала себя дешевым гадким утенком. И даже в богатые годы своей жизни я бы наверняка выглядела очень блекло на ее фоне. А сейчас — розовые волосы, смешная вязаная шапка и пальто из лоскутев. Мне захотелось провалиться сквозь землю, желательно в портал, подальше отсюда. Но открывать порталы я не умела, а потому тихонечко вздохнула против Оли и постаралась спрятаться за Винсентом. Девица брезгливо сморщилась, окинув меня оценивающим взглядом. — Наше расставание совсем тебя сломало, да, милый? Винсент молчал, переводя взгляд с одного адепта на другого. Я натянула шарф до самого носа и стиснула зубы, изо всех сил стараясь удержать сознание в реальности. Еще не хватало при всей этой компании начать пускать слюни на Винсента. Вот будет позорище. «А мы тут на преддипломную практику приехали. Миленький городок. Скучноватый, правда», — произнес Шатен. «А девицы в местной академии очень даже ничего». Но, кажется, у тебя совсем испортился вкус. Хотя в этих розовых волосах что-то есть. Даже не думай, — глухо произнес Винсент, закрывая меня с собой. Все присутствующие затаили дыхание. Я от ужаса, а магия от предвкушения. — Почему же? — чуть улыбнулся Шатен. — Она твоя невеста? Девушка? Подруга? Нет? Так почему же нам не познакомиться поближе? Последнюю фразу он произнес уже мне, смотря прямо в глаза. И так будто я действительно его заинтересовала. Даже розовый туман, пытавшийся меня задурманить, как-то подрассеялся. Винсент чуть повел плечами, и я узнала это движение. Братья показывали. Еще чуть-чуть и будет мордобой. Не уверена, правильно ли было вмешиваться, но я представила на мгновение, что начнется драка, и численное преимущество явно не на стороне моего спутника а потому подергала винсента за рукав и тихонечко попросила пойдем обратно пожалуйста показалось что парень сейчас стряхнет меня с рукава так напряглась его рука но винсент приобнял мои плечи и не говоря ни слова повел прочь я была собой горда но как и всякая женщина страдала от жгучего любопытства а потому не удержалась и обернулась компания о чем то говорила будто бы забыв что произошло И лишь Шатен смотрел нам вслед и, поймав мой взгляд, улыбнулся. Многообещающе и очень неоднозначно. «Винсент, что между вами произошло?» Спросила я, когда Руэда перестал меня буксировать на третьей магической скорости в сторону Академии. Парень не ответил, но я не унималась. Мне почему-то казалось крайне важным узнать детали произошедшего именно сейчас, будто бы они имели смысл. «Винсент?» Мак перестал обнимать меня за плечи и просто зашагал рядом. «Винсент!» И он соизволил ответить. «Это тебя не касается». «Информация исчерпывающая, ничего не скажешь». Я немного помолчала, пытаясь понять, что же в произошедшем так настойчиво щекочет на границе осмысления. И вдруг поняла. «Девушка!» Девушка смотрела на Винсента так, будто он всецело принадлежал ей и лишь по какой-то нелепой случайности оказался рядом со мной. Я знала этот чисто женский взгляд. Я его видела у бывшей одного из братьев. Так смотрят женщины на безнадежно влюбленных в них мужчин, которым не испытывают никаких чувств, кроме голого расчета. И эта стерва так смотрела на Винсента. Моего Винсента! Ревность захлестнула разум быстрее, чем я поняла причину столь бурных эмоций. Эта девушка — та самая, чей подарок он носит всегда при себе. Его бывшая невеста. Его невеста!» От гнева перед глазами запрыгали звездочки. Меня словно ударили в живот, даже дыхание перехватило. Возникло непреодолимое желание вернуться и повырывать ей патлы самым обычным способом. Так и надежнее, и удовольствие в процессе получить можно. Но я же все таки леди, хотя тщательно это скрываю. «Да и что я могу противопоставить шикарной магичке в своем нынешнем положении?» «Ничего». «Это девушка. Кто она тебе?» Спросила я, поражаясь тому, как ровно прозвучал собственный голос. Рядом раздалось тихое шипение. Парень выдыхал сквозь сжатые зубы. «Винсент, но ну объясни мне хоть что-нибудь!» Воскликнула я, остановившись. Он сделал еще пару шагов, пока не заметил, что я не иду рядом а затем обернулся и посмотрел таким пустым взглядом, что внутри все сжалось. «Я не хочу об этом говорить. Пожалуйста, давай вернемся и сделаем антидот». Винсент протянул мне руку, и жест получился настолько просящим, что мне стало его бесконечно жаль. Ну и розовые зайчики перед глазами запрыгали. Куда ж я теперь без них? Короче, проморгалась я к тому моменту, когда мы уже пересекли ворота Академии и бодро шагали в сторону лаборатории. В обнимочку, разумеется. «И куда мы так уверенно идем?» — поинтересовалась я. «В лабораторию, конечно», — ответил Винсент. а, -а, -а" кивнула я в ответ и задала следующий вопрос. «А ты думаешь, я наизусть состав помню или ношу сердце сердца конспект?» Парень молча повернул нашу парочку в сторону женского общежития. Я тихонько вздохнула. Если бы не этот дурацкий приворот, гуляла бы сейчас по ротору строила глазки боевым магам. Может быть, даже с кем-нибудь бы познакомилась. Но нет, кажется, свой лимит боевых магов я исчерпала. Мне был выдан один, и этим приходилось довольствоваться. По пути в мою комнату мы умудрились наткнуться на всех. На Мари с Логаном, которые понимающих, мыкнули. На Элис, которая теребила хвостик косы и воодушевленно рассказывала что-то девчонкам. Даже на Келлер, опять попытавшуюся повеситься на Винсента. Но Руэда проявил удивительную ловкость и увернулся от нее, как от магического разряда. Правда, это тоже не слишком помогло. «Винсент!» — заигрывающим тоном окликнула парня Келлер. Он даже бровью не повел. Вот выдержка у парня. Я быстро. Вздохнула я и нырнула в свою комнату. И я действительно вернулась быстро. Что там долго делать-то? Взяла бумажку, лежащую меж страниц одной из книг, и вышла обратно. Но этого времени хватило, чтобы на моего мага открыли охоту. Как будто им практикантов мало. «А давай я помогу тебе с учебой. Томно облизывая губы, говорила Келлер. Как будто не с учебой помогать планировала, а кое с чем пониже пряжки. «Я вам не мешаю?» — поинтересовалась я, скрестив руки на груди. «А то, если мешаю, пойду лучше своими делами займусь». Странно, но застилающего глаза бешенства не было. «Собственно, ревновать-то не к чему. Это настолько очевидно, что я просто поражалась, откуда у одногруппницы каждый раз такой энтузиазм. Неужели совсем гордости нет?» «Очень мешаешь, Лагера», — разочарованно проговорила девушка, когда Винсент, не проронив ни слова, перестал подпирать стену и кивнул мне на выход из общежития. «Училась бы лучше, сейчас сама бы с ним нянчилась». Не удержалась я от шпильки и пошла за Винсентом. «Ну, действительно». Если бы я тогда не опоздала на пару, всего этого можно было бы избежать. Ужасно захотелось торжественно поклясться, что больше нигде и никогда не опоздаю. Хотя кого я обманываю? У женщин в крови возиться со сборами и везде опаздывать». «Чего она хотела?» — спросила я у Винсента, когда мы вышли из здания и направились в сторону лаборатории. «Сложно сказать», — пожал плечами парень. «Да ладно», — фыркнула я. «Чего тут сложного-то?» Нет, это-то понятно. Непонятно, почему она все еще наседает на меня, когда в городе полно более перспективных партий. Намек Винсента я уловила не сразу. Мне потребовалось мысленно прокрутить в голове его слова несколько раз, попутно наслаждаясь потрясающим голосом парня, чтобы найти потаённый смысл. «Да ну, нет», — покачала головой я. «Келлер — красивая дурочка. У неё бы никогда не хватило мозгов не то, что сварить приворот». «Даже подменить твою бутылку». «Все же что-то в ней есть такое». Парень сделал неопределенный жест в воздухе, ища слово. «Привлекательное?» — подсказала я, заранее расстраиваясь. «Опасное», — закончил мысль Винсент. «Опасное? Келлер? Ха! Чему их там на этих боевых факультетах учат?» «Ладно, с этим разберемся после». Видя скепсис на моем лице, проговорил Руэда. «Сначала антидот. Прошу». Мы как раз пришли к нужной лаборатории, и парень любезно распахнул мне дверь, пропуская вперед. «Как будто я сама буду готовить противоядие. Нет уж, милый друг, самое время устроить тебе промежуточный экзамен по практике. Тем более, что я сейчас тот еще зельевар». «На!» — я выудила из кармана платья сложенную в четверо бумагу. «Я?» — удивился Винсент. Так искренне удивился, что я не удержалась и немного подразнила парня прильнула к нему всем телом, сжала пальцами лацка на пиджака и проникновенно прошептала. «А что, я, что ли?» Винсент как-то судорожно сглотнул, осторожно отцепил меня от себя и вздохнул. «Да, об этом я не подумал». Я тихонько вздохнула, потому что розовый туман начал предательски просачиваться в сознание, едва я оказалась слишком близко к парню. Но он мой вздох расценил по-своему. «Давай сделаем это, и все закончится». Я кивнула и забралась на уже излюбленный стул с высокими ножками, чтобы руководить процессом сверху, так сказать. Начиналось все прозаично. Винсент развернул мои записи и погрузился в текст. Не знаю, сколько раз он перечитал рецепт антидота, но, подняв глаза от бумаги, заявил. «Кажется, несложным. Это нормально?» «Ну, тут два варианта. Или я гениальный учитель, или ты гениальный ученик». — хмыкнула я. — Скорее, первая. Пробормотал парень и, разгладив лист на столе, поднял на меня взгляд такой решительный, что я аж залюбовалась. Так и сидела на высоком стульчике, болтая ногой, и, подперев кулаком щеку, наблюдала за магом. А маг... О, маг был хорош. Он снял форменный пиджак и небрежно кинул его на спинку свободного стула. Небрежно кинутый пиджак повис идеально, как зачарованный. Затем Винсент принялся закатывать рукава рубашки, постепенно открывая моему привороженному взору сильные руки. Было в этом таком простом рабочем жесте что-то чарующее и немного домашнее. При чужом человеке так закатывать рукава не будут. Сложно сказать, клубился ли в моей голове розовый туман, или я искренне любовалась парнем. Все ж таки объективно за руэдой не просто так вереница поклонниц увязалась. Пока я размышляла о всяком, Он сверился с записями и пошел к стеллажам с ингредиентами набирать нужные. Оказалось приятно наблюдать за процессом. Винсент ходил, переставлял баночки, отсыпал на весах нужное количество того или иного вещества, возвращал баночки на место. А я сидела подперев щеку кулаком и думала, что нет ничего приятнее, чем бездельничать, когда другие так красиво работают. В общем-то, на этой позитивной ноте все и должно бы закончиться. Но я с неудовольствием отметила, что парень стал ходить от пола к полкам безрезультатно. Ничего не брал, а лишь переставлял баночки, читая названия и возвращая их на место. Нехорошая мысль мгновенно выдула и розовый туман, и минутную лень. «Что-то не так?» — спросила я, нахмурившись. «Не уверен», — медленно проговорил Винсент, продолжая перебирать казенные ингредиенты. Пришлось сползти со стульчика и, оправив платье подойти к Магу и встать рядом с молчаливым укором. «У тебя написано две части корня Фарута?» Винсент протянул мне мои же записи. Я быстро пробежалась глазами по строчкам и вернула ему лист. «Да, а что?» «Их нет». «Мне, наверное, послышалось». «То есть как нет?» — переспросила я. «Проверь сама», — Мура предложил парень. «И я перепроверила. Я перепроверила каждую баночку. И не только надпись прочитала, а еще и внутрь заглядывала. Надеясь, что какой-нибудь малоответственный адепт пересыпал не то и не туда. Но спустя полчаса была вынуждена признать. Винсент прав. «Да как так-то?» — возмущалась я, нарезая круги по маленькой лаборатории. «Ну как так?» Мак хмурился и о чем-то напряженно думал, судя по морщинке межбровей. Я, конечно же, засмотрелась на эту восхитительную морщинку и налетела на стул. Пришлось Винсенту проявлять чудеса ловкости и ловить меня на лету, спасая от весьма неприятного падения. А поймав, парень почему-то продолжил удерживать, как будто я намеревалась продолжать падать против всех естественных законов бытия. «Пожалуй, пора рассказать всё ректору», — произнес он, смотря мне прямо в глаза. Ух, какой это был взгляд, пробирающий до самого нутра. Я тонула в этих бездонных синих омутах, таял от ощущения удерживающих меня крепких рук, и чувствовала бесконечное счастье от близости Винсента. Стоит лишь привстать на цыпочки, и вот он, мой прекрасный первый поцелуй с самым желанным мужчиной на свете. Я готова была соглашаться на все, что он говорит, лишь бы не разрывал взгляд и позволял мне и дальше млеть в его руках. «Так, погодите, что значит рассказать все ректору?» «Пусти!» — я уперла руки в грудь Винсенту и просто невероятным усилием воли заставила себя зажмуриться. Пальцы мага мгновенно разжались. Кажется, он даже сделал шаг в сторону. Я стояла и глубоко дышала, воображая, будто с каждым выдохом я выдуваю розовые пары своей головы. Рядом раздался звук поднимаемого стула, и этот противный скрежет ножик о пол окончательно меня отрезвил. «Получается, я зря тут героически превозмогаю который день подряд?» — спросила я опасливо, приоткрыв один глаз. В зоне видимости Винсент отсутствовал — И я решила, что достаточно смелое, чтобы смотреть на мир широко открытыми обоими глазами. Тут, конечно, сразу оказалось сложнее, потому что стал виден край завернутого рукава рубашки. Я мгновенно вообразила, как скрещены на груди у мага его потрясающие руки, как он смотрит на меня своим строгим, волнующим взглядом великолепных синих глаз. «Ты и так сделала для меня больше, чем стоило. уверенный голос Винсента то ли протискивался сквозь приворотный кисель к моему разуму, то ли опьянял еще больше. «Ну, нет, раз уж начали, давай-ка закончим», — упрямо заявила я. «Мы всего лишь не нашли ингредиент, а не облажались с антидотом». «Хель, это... это все не будет иметь никакого смысла, если сейчас покаемся ректору», — перебила я. «Тебя проработают по полной, со всеми визитами к дознавателям и прочими прелестями». «Мне... тоже достанется», — неуклюже закончила, решив, что недостаточно налокалось приворотного зелья, чтобы посвящать мага в тонкости своих взаимоотношений с родителями. Винсент молчал. Молчал выразительно, и я понимала, что парень уже сильно жалеет о своей опрометчивой просьбе сохранить все в секрете. Но я была уверена, что бросать начатое на полпути тоже глупость. Не пошли Грогану сразу, нечего идти и сейчас. Подумаешь, ингредиента нет ерунда какая. Может, он дорогой или редкий, или особенный, потому его прячут от адептов. Конечно же, где-то в глубине сознания я понимала, что раз этого злосчастного корня Фарута нет на полках, значит, с ним что-то не так, и найти его будет крайне непросто. Но глубина сознания была так глубоко, где-то в районе потерянной адекватности. «Ладно», — медленно проговорил Винсент. «Попробуем еще немножко». «Договорились», — кивнула я и робко подняла глаза на парня. Тот действительно стоял, скрестив руки на груди, и хмурился. Я подошла и положила ладонь на открытую кожу. Удивительно, но розовые зайчики перед глазами не запрыгали, лишь пальцы ощутили такое приятное тепло чужого тела. Захотелось провести пальцами по напряженным мышцам, но я сдержалась. А Винсент, кажется, даже дышать перестал. Пойдем, произнес он, — «провожу тебя до комнаты». Голос у парня был странный, как будто чуть охрипший. «Уж не заболел ли?»